а поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Миновав очень долгий проезд вдоль красно-песчаного обрыва малакум чап где некогда кружила Найман-Ана в поисках своего сына Манкурда, они оказались на подступах к Набииту. постоянно посматривая то на часы, то на солнце над саразеками. буран Едигей считал, что все пока идет так, как надо. После похорон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 Едигей промолчал. Он и сам не знал, как быть. Эй ты! А ну останови трактор! Хватит рахтеть! раздраженно бросился Сабиджан, высунувшемуся из кабины Калибеку. Тот заглушил мотор. За ним смолк и экскаватор. Стало тихо. Совсем тихо. Буранный Едигей хмуро сидел на своем верблюде. Сабиджаны длинные Дельбай стояли в озере. Трактористы Калибек и Жумагали оставались в кабинах. Покойный Казангаб запеленутый в белый войлок, лежал в прицепе. Рядом сидел его зять-алкоголик, муж Айзады. Рыжий пёс Жолбарс, воспользовавшись моментом, пристроился к тракторному колесу, высоко задрав ногу. Великая Сразекская степь простиралась под небом от края и до края земли. Но прохода к Анабеицкому кладбищу не было, и все остановились в недоумении перед колючей стеной. Первым нарушил молчание длинный Дельбай.